В радиотеатре фантазии. Программа «Серебряные нити». И наши фантазии прихотливой мыслью вокруг загадок старинной символической игры. Вокруг загадок Таро. И нет-нет, не думайте. Это путешествие в театре фантазии видится мне абсолютно практическим. Но просто для того, чтобы двигаться в сторону практики. И вам с вами нужно прикоснуться, понять очередную тайну, с которой мы именим дело. Но вообще, анализ Таро в нашей стране имеет богатейшую традицию. Вот вокруг Таро в России написано несколько прекрасных как это неудивительно, христианских книг. Это и книга знаменитого Мёбиса, обозначенная инициалами ГОМ. Это и огромная книга скромного инженера путей сообщения Владимира Шмакова. Это и знаменитые медитации на Таро Валентина Тойнберга. Отечественные исследователи Таро всегда удивлялись попыткам понять 22 загадочные картинки как чистое цыганское гадание. И книги эти были написаны абсолютно независимо от Жерар-Ленкоса, Папюса. Владимир Шмаков Для того, чтобы объяснить, что такое символ для нашего отечественного мышления. Вспоминал труды христианского мистика, псевдодионисия, ареопагита, для которого главным в понимании мира было ощущение того, что наш мир, События нашей жизни, наше тело являются символами подлинной, божественной жизни. Если вспоминать нашу с вами школу актерского мастерства, это значит почти то же самое. Это значит, что жизнь человеческая является изображением подлинной божественной жизни. Конечно, я немножко упрощаю прекрасный текст псевдодионисия. И мне хочется обратиться к тексту гораздо более современному, к тексту замечательного русского философа Николая Бердяева. Символ и символизация предполагают существование двух миров, двух порядков бытия. Символ не может иметь место, если существует лишь один мир, один порядок бытия. Символ говорит о том, что смысл одного мира лежит в другом мире, что из другого мира подается знак о смысле. Плотин под символом и понимал соединение двух в одно. Символ есть мост между двумя мирами. Символ говорит не только о том, что существует иной мир, что бытие не замкнуто в нашем мире, но и о том, что возможна связь между двумя мирами, соединение одного мира с другим, что эти миры не разобщены окончательно. Символ и разграничивает два мира, и связывает их. Сам по себе наш природный, эмпирический мир не имеет значения и смысла. Он получает свое значение и смысл из другого мира, из мира Духа, как символ духовного мира. Природный мир не имеет в самом себе источника жизни, дающего смысл жизни. Он получает его символически из мира иного, мира духовного. Логос заложен в духовном мире. И в мире природном он лишь отображается, то есть символизируется. Все, что имеет значение и смысл в нашей жизни, есть лишь знак, то есть символ иного мира. Иметь значение – значит быть знаком, то есть символом иного мира, несущего смысл в себе самом. И все значительное в нашей жизни есть знаковое, символическое. Символическая связь в нашей жизни и жизни нашего мира, полного бессмыслицы и ничтожества, дается лишь как связь с иным миром, миром смысла и значительности, миром духовным. Смотрите, практически Бердяев из 20-х годов прошлого века описывает... Ту самую депрессию, которая сегодня стала чуть ли не главной психической болезнью нашей жизни. А Дионисий, ореопагит, предлагает лекарство, а именно ощущение жизни как символа. Его разъясняет и ему вторит Николай Бердяев. Сознание обращенное исключительно к замкнутому в себе природному миру, поражено бывает бессмыслицей, случайностью и незначительностью бытия. Такое сознание есть сознание подавленное, бессильное внести смысл в окружающую его со всех сторон тьму природного мира, в котором не видно знаков мира иного, мира смысла. Но человек безмерно значителен и полон смысла, как образ и подобие божественного бытия, то есть как символ божества. Сознание, обращенное к миру божественному, повсюду открывает смысл, связь и значение. Ему даны знаки иного мира. Только ощущение жизни, как символа, позволяет придать семантику, значение нашей жизни, позволяет придать ей то, чего мы в сущности лишены. Символическое миросознание и миросозерцание есть единственное глубокое, единственное ощущающее и сознающее таинственную глубину бытия. Вся наша здешняя природная жизнь полна смысла лишь тогда, когда она символически освещена. Но это символическое освещение жизни, символический смысл жизни могут быть осознанными и неосознанными. Символический смысл природной жизни может переживаться наивно, может в сознании объективироваться и постигаться наивно-реалистически. Люди могут жить символами и принимать эти символы за реальности в себе могут не сознавать символической природы всего священного и осмысленного в их жизни. Тогда они погружены в природный, объективно-предметный мир, но в нем видят непосредственное воплощение святыни, скрепляют в наивно-реалистическом сознании дух с плотью этого мира. Наивному материализму и наивному реализму, которые свойственны не только сознанию безрелигиозному, но и сознанию религиозному, Нужно противопоставлять не спиритуализм и не идеализм, не отвлеченную духовность и не отвлеченные идеи, а символизм. Это и есть та задача, которую облегчает Таро. Похоже, что шуты и художники, создатели Возрождения, хотели, чтобы играющие в игру ощутили, Внутреннюю закономерность жизни И ее связь с вечностью И ее связь с языком 22 великих аркана 22 буквы сакральных алфавитов Ведь отнюдь не только Еврейского алфавита Вращение звезд В цикле гороскопа И все это отражающаяся, пересекающаяся в жизни души и в развитии ее. Вот что такое 22 Великих Аркана. Земля. Слово аркан переводится с греческого как тайна. Но тайна это всегда интересно. Тайна это то, во что человеку больше всего хочется проникнуть. Вот что писал в своей замечательной книге Валентин Тойнберг Цитирую Старшие арканы Таро Это не аллегории И никакие либо секреты Или тайны Поскольку аллегории Суть не что иное Как всего лишь образное представление Абстрактных понятий А тайны Это лишь определенные факты Действия, разновидности Того или иного учения Или соответствующие практики которые кто-либо удерживает при себе из личных соображений, чтобы ими не воспользовались другие, те, кому он не желает их открывать. Старшие арканы Таро – это символы в подлинном смысле слова. В каждом из них скрыт особый смысл, который открывается в зависимости от глубины медитации. То, что они открывают, нельзя назвать «тайнами» то есть чем-либо, что при желании можно утаить. Это именно арканы, нечто совершенно иное. Аркан есть то, без знания чего невозможно сколько-нибудь плодотворная деятельность в той или иной сфере духовной жизни. То, что должно деятельно присутствовать в нашем сознании, чтобы раскрыть в нас дар свершений, открытие рождения новых идей, воплощение новых художественных образов. Словом, от арканов зависит плодотворность нашего творчества в любой области духовной жизни. Аркан – это тот фермент или энзим, наличие которого стимулирует духовную и психическую жизнь человека. Именно символы являются носителями этих ферментов или энзимов, и взаимодействуют с ними, если к этому взаимодействию подготовлен сам склад ума и уровень нравственности того, кто их воспринимает. То есть, если он нищий духом и не страдает самым опасным духовным недугом, тупым самодовольством. Конец цитаты. Аркан По мнению Тойнберга и огромного числа европейских и американских психологов и психотерапевтов, которые используют в своей работе арканы -э Таро, это ферменты, которые могут подготовить человека к встрече с его собственной бесконечности, помочь ему, изменить свой взгляд на мир. Арканы — это учеба, это не само посвящение и отнюдь не сама духовность, это стимулы на пути понимания человеком самого себя. Мы очень часто забываем о том, что Ренессанс сделал одно главное открытие. Он открыл личность или индивидуальность. Ренессанс, поставив человека в центр космоса, попытался объяснить, как же надо быть самим собой, человеком, творческой индивидуальностью, голограммой бесконечности. До эпохи возрождения человеческой индивидуальности в нашем сегодняшнем смысле, вообще не существовало. Аркан – это путь и повод к глубокому размышлению. Вот что пишет Валентин Тойнберг. Аркан – это нечто высшее по сравнению с секретом или тайной, а мистерия или таинство – это нечто высшее по сравнению с арканом. Таинство – это духовное событие, по своей важности сравнимое разве лишь с физическим рождением или смертью. Это изменение духовных и психических побуждений в целом, полная перемена сферы сознания. Семь таинств церкви – суть семь цветов радуги, в которых преломляется белое сияние одной единственной тайны главнейшего таинства – известного как «Второе рождение», о котором в ночной беседе посвящении Христос говорил Никодиму. «Именно это христиане-герметисты, создавшие Таро, подразумевали под великим посвящением». Конец цитаты. Итак, арканы и игра вовсе не претендуют на то, чтобы быть таинством. Однако, на самом деле, осуществление этого таинства – это великая тайна, это то, чему надо готовиться. И готовиться к этому каждый должен сам в глубине своего собственного сознания. Вот о чем вдруг заговорил христианский герметизм после Возрождения. Еще одна цитата из Тойнберга. Старшие арканы Таро побуждают нас учиться и служат проводником в этом обучении, поскольку являются завершенной, целостной, увлекательной и в этом смысле неоценимой школой медитации, исследований и духовных устремлений, несравненной школой Искусство учиться. И он продолжает. Таким образом, создавший Таро христианский герметизм, это отнюдь не какой-то соперник религии или официальной науки. Заблуждаются те, кто видят в нем истинную религию, истинную философию или истинную науку. Христиане-герметисты, а я хочу добавить от себя как, впрочем, и шуты. Вовсе не учителя, но слуги. Они не претендуют, что было бы по меньшей мере ребячеством на какое-то преимущество над священными чувствами искренно верующих или над плодами достойных восхищения, усилий ученых или над произведениями гениальных творцов. Нелепо полагать, Что герметисты стремятся скрыть от профанов тайны, тайны религии или тайны предстоящих научных открытий. Нет, нет, они лишь претендуют на то, чтобы человеку захотелось понимать себя и начать этот великий путь преображения. Я высказываю сложновато, но это очень важно. Дело в том, что именно эта учеба, это попытка постичь себя через символы и позволяет делать то, что я, наверное, отчасти в шутку называю гаданием самому себе. Человек может научиться чувствовать символ Моменты жизни, которую он проживает, и состояние, которое он проживает. И тогда он может узнать будущее, но только не себя, а вот этого своего состояния, которое он смог через символы определить. И тогда будущее, которое он постиг, может перестать быть в его будущем, потому что у него откроются совершенно другие возможности жизни, гадание через познание себя в символах дает возможность измениться, оно дает возможность познать свои движения и свои задачи, причем познать их не в страдании. В игре И тогда окажется, что, как говорил Бердяев, возможен символизм реалистов или реалистический символизм, потому что этот символизм размыкает оковы жизни, а не замыкает их, соединяет людей, а вовсе их не разъединяет соединяет два мира мир вечности и мир проходящей реальности а вовсе не разрывает их между собой вот такая непростая наша с вами игра в арканы ведь чем занимаются психологи, и аналитики всего мира, да они попытаются сначала символизировать какие-то моменты человеческой жизни для того, чтобы одни разбить, а от других избавиться. И налет запретной цыганской тайны, присутствующей в картах Таро, как мне кажется, лишь помогает это Если вы, как я советовал, купили колоду или хотя бы распечатали для себя изображение карт из интернета, то вы знаете ту странную смесь любопытства, испуга, увлеченности и интереса, которые вызывают эти картинки. Они притягивают к себе И одновременно их побаиваешься, как будто за их старинным строем скрывается какая-то истина. Правда про нас самих, которую нам всегда хочется узнать. И одновременно знать ее страшновато. Ведь мы так привыкли жить в масках прямо-таки в настоящих коконных из лжи. Эта же ложь окутала и старинные лежащие перед вами картинки, которые на самом деле в руках своих создателей, как мне кажется, были наполнены светом и настоящей, подлинной, давно забытой педагогикой, которая, может быть, была педагогикой шутов. случайно. Однако замечательные работы русских символистов, которые были увлечены Таро и пытались думать вокруг этой системы, были почти полностью уничтожены. Первая мировая война, гражданская война, революция, репрессии по отношению ко всем многомыслящим разметали по свету всех тех кто имел хоть какое-нибудь отношение к Второй России. Прошел в легенду Крымский съезд астрологов и, разумеется, арканологов в 1929 году, когда все, без исключения участники чуть ли не со съезда, отправились прямо в лагеря. Григорий Атонович Мёбис, судя подошедшим сведениям, умер в сталинских лагерях, Владимир Шмаков и автор еще одной любопытной русской книжки от о Таро. Петр Дмитриевич Успенский эмигрировали в Южную Америку. Те, кто мигрировал продолжали работать за границей. В Хорбине и там же крошечным тиражом опубликована интереснейшая работа Раевского «Когда заговорит тишина». В 30-е годы в эмиграции написаны медитации на Таро, которую я цитировал. Однако, удивительнейшим образом, связь России с этой традицией не прерывалась никогда. Много лет назад, когда я с удовольствием собирал и покупал разные варианты рисунков на этих картах, у меня однажды возникло чувство, что я схожу с ума, потому что я никогда бы не посмел сказать вам мысль, которую произнесу сейчас, если бы я не нашел книгу соратника. Феликс Эльдемуров в своей книге, изданной в 2005 году, вдруг написал те же самые ощущения, которые возникли у меня. Я точно так же, как и он, разглядывая картинки в руках, Обратил внимание на то, что начертание буквы А, особенно в разнообразных компьютерных шрифтах, жутко похоже на фигуру мага-человека, стоящего за столом с предметами своего искусства. Это первый аркан карты номер один среди двадцати двух козырей колоды Таро. Две ноги под столом, плоскость стола, четко разделяющая фигуру пополам. Я отмахнулся от этого, как от галлюцинации. Это показалось случайным совпадением. Я посмотрел дальше и вдруг обнаружил, что буква «Б» похожа на фигуру женщины, восседающей на троне, то есть на фигуру жрицы. Это второй аркан. В некоторых колодах Таро существует изображение жрицы не в фас, как на марсельском Таро, которое я вам предлагаю, а в профиль. Я видел такое изображение. Протянутое на руке у сидящей молодой женщины горел факел истины. В третьем аркане изображена императрица которая сидит на троне со щитом и скипетром посмотрите сами разве она не похожа на букву В император на очень многих вариантах рисунков стоит протянув руку с жезлом может быть это буква Д а вы посмотрите на картинку пятого аркана великий Иерафант он же жрец Со своего трона как будто благословляет двух склонившихся по разные стороны трона в поклоне путников. Спинка и две склонившиеся под прямым углом фигуры. Боже мой, это же буква «Д». Дальше следует шестой аркан. Это влюбленные, в котором юноша как будто выбирает Между двумя девушками Три фигуры Как будто нанизанные На единую ось любви Поставленная горизонтально Буквой Е Или мысль юноши Которая выбирает Ее или ее Дальше идет седьмой аркан Где герой управляет колесницей которую запряжены два сфинкса Посмотрите на букву «Ж». мне ней отчетливо существует не только центральный крест, означающий «возницу», но и голову, и лапы сфинксов. Буква «З», идущая следом по начертанию, напоминает чаши весов Фемиды. То есть, опять же, эта буква перевернута по горизонтали, как бы в верхнюю сторону. Я могу продолжать. Дальше будет чуть сложнее. И все, что дальше, я, по счастью, высчитал в книге Ильдемурова. Однако удивительная вещь — это общение шутов и скоморохов, не ведущих границ. Кто еще так незаметно пересекал границы, разнося знания? — Любой древний алфавит, совсем не только еврейский, это алфавит сакральный. Древние тайны алфавита. Кто знает, о чем говорили скоморохи, пытаясь создать азбуку духовного развития? азбуку посвящения индивидуальности вечность. Быть может, азбука, которая была положена в основу, и должна была быть редкой, загадочной, не сразу угадываемой. Может быть, второй русский алфавит имеет общие корни происхождения, а может быть, вовсе не цыганя, А русские скоморохи нарисовали эти первые картинки. Ведь нулевой аркан — это шут. Достаточно просто поменять надписи, сказать по-русски. Но во всяком случае, следы арканов так легко угадать в классическом русском букке. Или мне все только мерещится. Впрочем, нет, я же не один такой. Ведь буквы ДНК речи никто до конца так и не может доказать. Это речь создала реальность или реальность создала речь. Во всяком случае, согласно нашей религиозной вере, правильно, первое предположение, потому что в начале вне всякого сомнения, было слово. Никто не знает, на каком языке оно было произнесено, но вот записывалось, конечно же, сакральными алфавитами, и русским в том числе. Может быть, наоборот, наш сакральный алфавит произошел от этих картинок, которые когда-то были иероглифами древнего знания. Во всяком случае, во время нашего путешествия ничего не стоит вспомнить о соответствии арканов с буквами нашего алфавита и, соответственно, о русских словах, которые означают то или иное состояние души и его историю. И это не будет даже ничем необычным, потому что за долгие годы Созданы, например, многочисленные варианты русского Таро, основанные на различных стилях старообрядческой живописи. Например, я знаю Таро Егорова, который мне кажется абсолютно непротиворечивым, то есть полностью соответствующим этапам русского национального пути. Наверное, это то главное, что я хотел сказать перед началом путешествия. И я еще раз хочу повторить, что надеюсь, что для того, чтобы начать его практически, перед вами все-таки есть какое-то изображение Марсевского Таро. Карты, картинки в книжке, картинки из интернета. Тогда со следующей передачи У нас с вами может возникнуть ощущение, что мы, несмотря на расстояние нас разделяющее, вместе играем в старинную философскую игру.